Глава пятая. Карету Архея было видно издалека. Она ехала мимо хозяйственных построек к внутренним воротам Академии по узкой дороге, которая опоясывала гору. Уставшие кони тянули экипаж так медленно, что, кажется, во внутреннем дворе успела собраться вся Академия. Даже те старшекурсники, которые проведывали своих грифонов на скалах, спустились со второй вершины. Теперь они зябко ежились, Им пришлось пройти через туманный венец, как иногда поэтично называли нависшие прямо над Академией облака. Сначала мы с Уином наблюдали за приближением кареты с возвышения, затем присоединились ко всем остальным во дворе. Там мы и узнали, что присутствие архея в Академии — дань традиции. Тем временам, когда люди только принаравливались жить рядом с грифонами. Раньше лишь маги умели устанавливать ментальную связь с этими животными. Затем выяснилось, что это по силу почти любому человеку. Нужно только натренироваться. Жизненная необходимость в археях отпала. Когда предыдущий почтенный старец почил в Бозе около полутора лет назад, все были уверены, что нового ему на замену уже не пришлют. По крайней мере, весь прошлый учебный год столица даже не чесалась. И тут на тебе. Эта новость явно стала неожиданностью даже для ректора. Все ахнули, когда цепляющееся за библиотечную башню облачное полотно рассекла золотая стрела. На мостовой взметнулась пыль, мне на глаза упало несколько сдутых ветром прядей, а Уин совсем не аристократично присвистнул. Над площадкой завис золотой грифон. Пока он опускался, я не могла оторвать от него глаз. Расцветка грифонов чаще всего была коричневой, иногда черно-коричневой. Золотые были страшной редкостью, настоящими королями своего рода. Когда-то из-за них люди охотились на всех грифонов, считая, что они охраняют залежи золота. Такой зверь мог принадлежать только одному человеку — ректору. Правитель Небесной Академии сам уже был не молод. На вид ему исполнилось лет пятьдесят. Но он оставался все еще крепким мужчиной. Летал без седла и легко спрыгнул со спины грифона. Зверь тотчас взмахнул крыльями и поднялся к небу за облака, вновь взметнув женщинам юбки и подняв в воздух нападавшую за день листву. В этот миг карета въехала во двор. Лошади процокали копытами по серым булыжникам и остановились в начале площади. Все затихли. С запяток экипажа соскочил слуга и раскрыл скрипнувшую дверь экипажа. Не склоняя головы, из кареты вышел архей. Это был мужчина лет сорока, с жесткими, словно высечными из камня чертами лица. Хотя он мог быть и младше, сбивали с толку его седые волосы. Такие же пепельные, как у меня. Я невольно сжала кончик длинной косы. Такова была плата за использование магии. Она забирала у хозяина все цвета. Но если я родилась лишь с седыми волосами, то на археях проклятие колдовства отражалось в полной мере. Белые волосы, белая, как молоко, кожа, даже глаза белые. Радужка сливалась с белками, из-за чего взгляд археев наводил жуть. Немногие могли его выдержать, не трогнув. Татуировка на левой щеке мага заползала на висок, спускалась до подбородка и пряталась под белой мантией. Черный узор напоминал паутину и вызывал неприятные ощущения. Вдобавок от чего то казался знакомым. Я поежилась. Но в следующий миг хмыкнула, услышав тихую реплику Уина. «Надо же! Столько проехать и не пятнышко на балахоне! Хотел бы я себе такую магию, а то мамка в детстве вечно лупила меня за то, что в грязи извожусь!» «Мы с этим парнем определенно подружимся!» Архей продолжал нагнетать, не двигаясь с места и обводя знаменитым безглазым взглядом собравшихся во дворе людей. Все по-прежнему молчали. последний раз мне доводилось видеть магов 9 лет назад во время последней проверки а многие вообще ни разу в жизни не видели их так близко чтобы рассмотреть лица это же живая легенда не хуже грифонов только грифоны вон там каждый день летают над головой а магов здесь не было уже полтора года это колар по кличке Келданский паук выдохнул незнакомый юноша стоящий чуть впереди тоже в черной форме старшекурсника. Он же прямо из столицы. Говорят, он был приближен к королю, и его прочили на место главного архея. «Значит, не так он и хорош», — фыркнул другой студент рядом с первым. «Или провинился чем-то. Многообещающего мага валяться на кровати в академии и поглядывать в окно на неумелых студентов, которые скатываются с грифонов при попытке на них залезть, не отправят. Чем еще ему здесь заниматься?» «Да уж, так себе характеристика». Архей Каллар тем временем сделал замысловатый жест пальцами левой руки. «Сплетает нити волшебства», — поняла я. Так магии колдовали. Использовали энергию, текущую по миру и доступную только им одним. Когда он заговорил, его дребезжащий голос чудодейственным образом разлился по всему двору и был прекрасно слышен даже в дальних уголках. «Меня зовут Каллар». «И я новый архей Небесной Академии. Рад с вами познакомиться», — сообщил он, хотя воодушевление в тоне не звучало. «Помимо этой, я принес и другую весть. Оракул Мавинара сделал предсказание». Вся толпа разом ахнула, включая преподавателей. Этот оракул никогда не ошибался, и предсказания у него всегда были судьбоносные для всего королевства. потому монархи и держали его поближе к себе, в Мавинаре, нашей столицы. Калар не торопился оглашать слова провидца, выдерживая паузу и внимательно глядя на присутствующих. «В этот год будет явлен Энхей, Архей над всеми Археями», — медленно произнес он. «Оракул видел небо и золото в нем». Мы ожидаем, что это произойдет в Небесной Академии. Новый жест, и звук резко оборвался. Над внутренним двором повисла тишина. Калар, как ни в чем не бывало, махнул рукой слуге, чтобы тот стаскивал с кареты дорожный сундук и направился к ректору. А ко мне поворачивались головы всех, кто находился на площадке. Кажется, на меня уставились даже лошади. И вон тот грач на заборе. Глаза Уина округлились, и парень отодвинулся от меня. Энхей — самый могущественный из магов. Человек, который рождается раз в сто лет и сражается бок о бок с королем, чтобы прославить нашу страну в веках. Или превратить ее в пепел.